Глава 25. Повелительница ночи. Что ж, судя по всему, волшебница наслаждалась происходящим. ты испуганно, как кролик на удава смотрел на Миру. «Ты не нападешь на него, если я тебя освобожу?» Весело поинтересовалась хозяйка дома. Мира покачала головой. Я подошел к ней с одной стороны, с другой — Мервен. Лишь Клан спокойно смотрел на происходящее. Казалось, он нисколько не удивлен. Взмах рукой, и Мира нервно потерла руки. Я положил ей на плечо свою ладонь. Она шумно выдохнула и посмотрела на меня. «Я в порядке», – произнесла она, хотя взгляд полной ненависти, который она бросила на Морголда, говорил обратное. «Хорошо, теперь садитесь. Ты, Морголд, тоже». Маг осторожно сел рядом с повелительницей с опаской, глядя на миру. «Я хочу, чтобы вы все поняли», – волшебница произнесла эти слова стальным голосом. «Да, эта женщина умеет командовать, в этом мастерстве ей не откажешь. Перед нами сидела безжалостная ледяная статуя, от которой можно было ожидать все. И я вздрогнул. Если хотите, чтобы я вам помогала, надо принять мои правила игры. Забудьте о своих врагах». Она повернулась к мире и улыбнулась, но от ее улыбки веял холодом. «По крайней мере о тех, которые на нынешний момент являются нашими союзниками». Сейчас любые средства хороши. «Да он предаст вас в любой момент», — выпалила Мира. «Как можно таким доверять?» «Не горячитесь», — вновь улыбнулась волшебница, и теперь посмотрела на мага из Драхонда. Тот сидел, опустив глаза. «Расскажи им, Моргулд. «Сейчас в Драхонде правит не сын Императора, Леди Мира», — спокойным голосом произнес Морглд. «Амастин Детрок. Императорская семья больше не владеет Драхондом». Теперь там один хозяин, глава союза независимых магов. Но как? Мира изумленно смотрела на Морголда. Я лишь покачал головой. Эта грызня власти мущих меня лично нисколько не удивляла. Так что теперь этот маг на своей родине такой же изгой, как ты, леди Мира Дезелт, дочь имперского канцлера, заметила волшебница. Итак, надеюсь, мы закончили выяснять отношения. Теперь к делу. У нас появился союзник. К счастью, нынешний повелитель Драхонда и союза независимых магов тоже допускают ошибки. У Мастина Детрога имеются друзья среди круга. Но недавно один из его членов решил присоединиться к этой компании. И ему отказали. Кто, с интересом осведомился Клант? Землероец. К счастью, уважаемый Детрог не изучил его характер. В общем, вместо того, чтобы получить союзника, он приобрел врага. А союзника, соответственно, приобрели мы. Сейчас на стороне трога трое магов. И на нашей стороне трое. В этом году кругом руководит каменный вепрь. Он у нас староват и предан традициям. Но уже через месяц новые выборы. Если победа будет нашей, то ноги не будет драхонца в черном крае. «Мало того, мы не будем мешать наемникам, кто захочет повоевать за вас. Даже порекомендуем это кое-кому». «Подождите», — на главах главы консульства возразил я. «Насколько я понял, все 13 членов Круга могучие магии. они беспрекословно слушаются главу Совета?» «Да», — кивнула волшебница. «Главе Совета передается на год медальон. Этот медальон обладает огромной силой. Пока он находится на груди главы, Никто не может пойти наперекор ему. Нет, конечно, из-под кто-то и занимается какими-то темными делами, как, например, мы с вами. Но никакие серьезные действия мы предпринять не сможем, пока не займем место главы совета. «А кто будет главой?» – внезапно спросил молчавший до этого Мервин. «Вы?» «Мы решим», – улыбнулась повелительница ночи. «Думаю, что я». «А другие согласятся?» – на этот раз вопрос задал Клант. Я знаю немного больше, чем мои друзья, чтобы выразить сомнение в этом. Это мои проблемы, нахмурилась та. Я их решу. Сейчас надо отправляться в Торос. В любом случае, вас надо представить каменному вебрю. Но пока только ему. Наши враги уже знают о посольстве, и если вы выступите перед советом официально, вы получите отказ. А официальный отказ – это подарок нашим врагам поэтому пока побудете с неофициальным визитом. Некоторые правила у нас, увы, незыблемы. Но многое будет зависеть от того, что скажет глава круга. Под Торосом у меня есть поместье. Остановимся там. Там же соберем наших союзников и уже решим, что делать. Сейчас ваша задача – набираться сил. Солдаты вашей охраны могут отдохнуть. Еще никто не рисковал нападать в моем замке. Так что расслабьтесь. Знаю, у вас был непростой путь, и завтра предстоит тяжелый день. Сейчас предлагаю вам отправляться спать. Слуги проводят вас. Я отвела вам западное крыло. Мои маги будут охранять вас. Завтра в полдень мы выдвигаемся». С этими словами она поднялась, давая понять, что беседа закончена. «Мы вышли следом за появившимся в комнате слугой». Признаться, я был впечатлен размерами замка. Чтобы попасть в западное крыло, пришлось миновать несколько залов и пройти по длинной галереи. Кроме вытянувшихся в струнку гвардейцев с уже привычным знаком на груди, нам не встретился никто. Западное крыло оказалось достаточно просторным. Нас поселили на втором этаже. На мой взгляд, в том количестве комнат, которые имелись в нем, можно было разместить куда больше народу. Солдатам выделили большой зал у входа на этаж. Мы же разместились в комнатах, которые расположились по обе стороны широкого просторного коридора. На стенах горели магические факелы, ярко освещая мраморные плиты, которыми был вымощен пол. Мы с Мервином в одной, Клант в другой, Мира в третьей. Эйра в четвертой. Несмотря на слова хозяйки дворца, она все-таки выставила посты из трех солдат у лестницы. Кстати, само убранство комнат впечатляло. Казалось, их специально готовили для гостей. Я уж не говорю, что едва мы разместились, появились слуги с предложением вымыться после дороги. Я лишь покачал головой, наблюдая за их сноровкой. Вышколены они были прекрасно. В результате, когда я чисто вымытый добрался до кровати, то погрузился в сон, едва моя голова опустилась на подушку. И вскочил разбуженный диким шумом. Непонимающим взглядом я посмотрел по сторонам и увидел спешно одевающегося Мервина. «Что?» – вырвалось у меня. «Похоже, на нас напали!» – прорычал он и, схватив меч, выглянул из двери. Я быстро оделся и воздал славу богам за то, что по привычке всегда держу на готовый пяток другой заклинаний. Тем более, что жезл, имеющийся у меня, позволял не задумываться о затратах энергии. Мервин исчез за дверью, я последовал за ним. И тут же столкнулся с мирой. «Что случилось?» – вырвалось у меня. «Не знаю. Внизу грохот какой-то», — сообщила она. Около солдат, стоявших у лестницы, находилась и Эра. Мы отправились к ней. «Что происходит?» — начала говорить она. «Я...» В следующий миг я еле удержался на ногах. Дворец тряхнуло, и где-то вблизи прогремело несколько взрывов. «Так», — Мервин повернулся к Эре. «Бери десяток солдат и спускаемся вниз. Остальные пусть заряжают арбалеты и выстраиваются вдоль балкона». «Мы спустимся и, если что, приведем врага в ловушку. Возражений нет?» Он посмотрел на меня. «Ну да, понятно, кто тут главный». «Нет», — коротко ответил я. В дворце магия, и очень сильная магия», — пробормотала Мира. «Значит, пойдем осторожно», — хмыкнул появившийся рядом с нами Кланд. Мы втроем спустились по лестнице. За нами последовал на небольшом отдалении Мервин и Эра с солдатами. Один из ее сержантов остался командовать арбалетчиками наверху. От лестницы начинался длинный коридор, ведущий в центральную часть замка. Вдоль его стен тянулись окна бойницы. Едва мы вошли в него, как впереди раздались крики и звон стали. Часть магических факелов потухла, поэтому видимость оставляла желать лучшего. Я почувствовал опасность и машинально поставил перед нами стену воздуха. Мира хотела что-то сказать, но в это время несколько огненных шаров вылетели из темноты и врезались в поставленную мною защиту. Ну хватит! Мира что-то процедила сквозь зубы и вскинула вверх руки. Мы с Кландом отшатнулись. С рук девушки хлынули потоки багрового огня, буквально затопив собой коридор. Они покатились вперед. Тут я слышал вопли боли и проклятия, практически сразу затихшие. Запахло паленым мясом. Кого поджариваем? – поинтересовался Мервин, подойдя к нам. Думаю, скоро узнаем, – ответил я и покосился на Миру. Та устремилась вперед, и мы последовали за ней. «Миновав с десяток трупов в какой-то странной темной одежде, мы очутились в большом зале. Как нам объяснили, когда вели в наше крыло, это был зал приемов. И сейчас в нем действительно было много народу. Но на мирное пиршество это явно не походило. В центре зала я заметил повелительницу ночи вместе с Моргалдом, окруженную отрядом закованных в латы гвардейцев. Судя по переливающимся доспехам, заклести на них не пожалели». За спинами солдат располагался с десяток магов. Волшебница застыла, закрыв глаза, поддерживая багровый купол, окруживший ее солдат. Нападавшие, их было не меньше пятидесяти, и все они были магами, без устали пытались его пробить, забрасывая разнообразными заклинаниями. «Она долго не продержится», — уверенно произнес Кланд. «Что ж, пора нам вмешаться», — подытожил я. «Эйра, отправь одного из солдат за остальными. Арбалеты нам пригодятся». Так и внула, я отдала распоряжение. В этот момент нападавшие нас заметили, но мы их опередили. Мы втроем синхронно выкрикнули одно и то же заклинание. В толпу врагов ударили змеистые молнии холодного огня, незаменимого заклинания для закрытых помещений. В результате, неожидавшие такого противники были разбросаны по залу, тем самым ослабив давление на хозяйку замка. Та сразу показала, на что способна. Клубы темного дыма устремились к врагам, попадая в них, они превращали человека в тень, тающую в воздухе и бесследно исчезающую. Я уже думал, что все закончено, но тут, судя по всему, появился главный тяжеловес. Внешне человек выглядел как смазливый юноша с кудрявыми черными волосами и стройной фигурой, одетый в обтягивающий костюм черного цвета, эдакий модник, с ним было двое магов с какими-то незапоминающимися лицами. Кудрявый выбросил вперед руку, и в следующий миг перед ним закрутилось сразу восемь небольших смерчей, устремившихся к повелительнице ночи, сосредоточенно жестикулировавшей пальцами. Первые три смерча были разбиты выпущенными ей шарами темного пламени. После этого она взмыла вверх. Я лишь присвистнул. Левитация являлась невероятно энергозатратным заклинанием, вдобавок требующим от мага филигранного мастерства. Но та легкость, с которой хозяйка замка поднялась в воздух, впечатляла. Сверху на Кудрявого обрушилась целая волна разнообразных темных шаров, потом посыпались молнии. Тот не остался в долгу и повелительница ночи отшвырнула в сторону, впечатав стену, однако, похоже, ей это нисколько не повредило. «Солдаты прибыли!» – подскочила ко мне Эйра. Я посмотрел на Мервина, и тот все сразу понял и улыбнулся. Он что-то прошептал Эйре, и та пробе... Он что-то прошептал Эйре, и та побежала к своим подчиненным. По ее команде солдаты подняли арбалеты. Весь отряд сопровождения противника валялся на полу, так что защитить мага, который вел напряженный бой, было некому. Мервин деловито вытащил и тоже прицелился. В свою очередь, я поинтересовался у Миры, готова ли она. Получив утвердительный ответ, решил вложить в эту атаку все свои силы. «Огненное копье». Пользовался я этим заклинанием очень редко, но сейчас в моих руках был жезл, и надо было решить исход этого боя, так как меня одолевали сомнения, что волшебница справится с этим кудрявым. «Огонь!» – прокричал я, и в противника полетел залп из железных арбалетных стрел, мое огненное копье, крутящийся диск багрового пламени миры и черная лента неизвестного мне заклинания, созданного Кландом. Кудрявый, видимо, в силу своей заносчивости и гордости списал уже нас со счетов а зря. Маги, бывшие рядом с ним, рухнули пронзенные стрелами. От жезла не всякая магия помогает. В Кудрявого попало три стрелы, а он даже не поморщился. Но мое копье вошло ему в плечо, а следом диск мира врезался в бок. Зал прорезал невероятный вопль боли, который мог принадлежать кому угодно, но точно не человеку. Маг развернулся к нам, и в следующую минуту я почувствовал, что лечу. Каким чудом я сумел прошептать заклинание, мне неизвестно, но приземлился я на каменные плиты пола довольно мягко. Где мира? Да вот она. Устремилась к лежавшему без сознания кудрявому. Защитный купол исчез, и повелительница ночи медленно спускалась вниз. Я с трудом поднялся и тоже направился к лежавшему телу, но тут мира, почти дошедшая до него, отшатнулась и закрыла глаза руками. В зале вспыхнул ослепительный белый свет – Когда ко мне вернулась возможность видеть, я не обнаружил тела. Наш главный противник исчез. Вот вы и познакомились с еще одним членом круга, хмуро пробормотала волшебница. Прошу любить и жаловать. Исчезнувший мак носит имя всадник ветра. Эта падаль сумела уйти живой. Напасть на меня в моем доме. Он ответит за это. В словах ее зазвучал металл и какая-то невообразимая злость. Меня передернуло но волшебница быстро успокоилась, повернувшись к нам. «Спасибо вам, друзья!» Слово «друзья» прозвучало на удивление непринужденно и искренне. «Вы помогли мне. Да что там, вы спасли меня. А я такого не забываю. Я перед вами в долгу». Ее взгляд остановился на мне, и я невольно сглотнул. В нем была похоть, откровенная похоть. Я покосился в сторону мира, и та ничего не видела, занимаясь раной Кланда. Маг умудрился сильно обжечь руку. «Теперь можете идти в свои комнаты», спокойным и доброжелательным голосом произнесла волшебница. «Я пришлю лекарей. Выспитесь хорошенько, завтра вам это понадобится». Она развернулась и резко покинула зал. За ней последовали ее гвардейцы и маги.